А может быть, не надо? Может быть, и мне с вами дальше? Если дело касается только семьи, то напрасно ты идешь. Боюсь, что тебя ждет тяжелое разочарование. Но если ты пойдешь как человек дела, если ты пойдешь с заданием как связной обкома, тебе и горе будет легче перенести, и самочувствие будет другим. Постарайся наладить связь с нежинскими подпольщиками. Скажи им, где обком, помоги и им, и подпольному обкому партии. Задание ясно? Товарищ Федоров, Яков схватил мою руку, сжал в своих ладонях и долго тряс. Он даже задохнулся от волнения. Право, я не думал, что вызову у него такое горячее чувство. Товарищ Федоров, продолжал он, как хочется скорее что-нибудь уже сделать. Мы поднялись, пошли дальше. И весь остаток пути до разветвления дороги Зуссерман расспрашивал меня, как нащупать подпольщиков, что им передать от обкома, как передать в обком результаты. «Знаете что, товарищ Федоров», — воскликнул он, — «ведь моя жена тоже комсомолка, она машинистка, она может печатать листовки и прокламации. Попробуем в городе. А если там уж никак невозможно будет жить из-за национальности, я возьму ее с собой к вам в отряд. Можно?» Если нельзя с мальчиком, мы устроим его у знакомых. Я поставил перед Яковом несколько конкретных задач. Дал адреса двух городских явок. «Ну, смотри, Яков, не попадайся немцам!» Напутствовал я его. «Если же тебе удастся семью выручить или хоть самому ноги унести, иди в Карюковский район, там встретимся!» Мы расцеловались. Я правду сказать думал, что прощаемся навсегда. Долго мы с Симоненко смотрели вслед одинокой фигуре Якова. Он шел быстро. И даже по походке было видно, что настроение у него хорошее, рабочее настроение. Мы направились в село Игнатовка, Среблянского района. Там я кое-кого знал. 27 сентября, поздно вечером, после 12 суток скитаний, мы с Иваном Симоненко Впервые вошли в человеческое жилье. Постучались в окно хаты учителя Захарченко. Я его немного знал. Незадолго до войны его приняли в члены партии. Нас впустили не сразу. Кто-то притушил огонь лампы, подошел к окну и прижал ладонь к стеклу. Правил светомаскировки тут никто не соблюдал. «Что за люди?» – спросил мужской голос. «Свои, товарищ Захарченко, откройте!» Прошло минут пять. Загремел засов. Дверь отворилась. Мы прошли в хату. Жена хозяина подняла фитиль. Хозяин долго и молча нас разглядывал. «Где-то я вас, кажется, видел, а спутника вашего не встречал определенно». «Ах, товарищ Федоров!» Он ужасно покраснел, съежился и заговорил полушепотом. Жена тотчас стала завешивать окна. «Вас никто не заметил, товарищ Федоров, а то ведь понимаете...» «Да, да, неожиданность». «Знаете, товарищи, понимаете ли, староста осведомлён, что я коммунист. Ну и, конечно, за мной особое наблюдение. Правда, немцев в селе сейчас нет. Однако, разве только один староста осведомлён, что вы коммунист? Я тоже. Знаю, что вы состоите в нашей Черниговской организации. У вас я пробуду недолго. Расскажите, каково положение» что предпринял райком, как у вас распределены обязанности по подпольной работе. А пока будете рассказывать, ваша хозяйка, может быть, устроит нам помыться и чего-нибудь там перекусить. Я действовал экспромтом. И что ж, мой уверенный тон произвел правильное впечатление. Пусть, думал я, хозяева расценивают мое появление как естественный будничный случай. Секретарь обкома обходит районы, Знакомиться с деятельностью низовых организаций. Ничего о наших многодневных скитаниях я не говорил. «Начинается работа», — решил я. «С этого момента я уже не зверь, за которым охотятся, которого травят. Нет, теперь я охотник. И пусть фашистское зверьё подожмёт хвосты. Пока приходится прятаться, быть осторожным. Но погодите, когда мы развернём свои силы...» Я стал расспрашивать Захарченко. В районной комендатуре, надеюсь, не регистрировались? Как можно, товарищ Федоров? Но потому, как он ответил, стало ясно, что если он и не зарегистрировался, то подумывал над этим. Ничего, с сегодняшнего вечера он станет думать по-другому.